Глава 5. Следующие несколько часов я провела в полном ступоре. Вокруг суетились какие-то люди, меня несколько раз осматривал врач. А мир не отходил дальше пары шагов, потому что я сразу начинала всхлипывать и цепляться за него. В какой-то момент я заметила, что и ему бы медицинская помощь не помешала. Лицо и шея в царапинах от моих ногтей и ходит как-то странно. «Что с тобой? Нога болит?» Первое, что я спросила, когда немного пришла в себя. Да, неудобно в бассейн прыгнул. Не обращай внимания, это ерунда. Но походящим желвакам я понимаю, что он в ярости. Конечно, у него ежедневно проходят важные встречи. Вряд ли его партнеры поймут из царапанное лицо и хромоту. Ох, от нас, от женщин одни проблемы. Мне нужно переодеться. Только сейчас поняла, что так и сижу в мокром. Где Ева? «С ней все хорошо, она спит. Пойдем, провожу тебя». Амир подал мне руку, на которую я тут же с радостью оперлась, прижалась к его горячему боку. Как хорошо, что он успел вовремя. «Ева ничего не видела?» «Нет, не волнуйся. Не видела и не слышала. Сейчас тебя в порядок приведем и ничего ей не скажем». Он подмигнул мне, а я улыбнулась. Теперь и у нас с ним будет секрет от Евки. «А Альфия?» «На пути в аэропорт». «Остальные сейчас ожидают такси, чтобы перебраться в отель». «Спасибо», – прошептала срывающимся голосом. «Это моя вина, Райхан. Прости». «Ты не мог знать, что она попытается убить меня?» – вяло запротестовала. «Не мог, но стоило подумать о чем-то подобном. Хотя долгое время их было трое, никаких конфликтов». «А, наверное, дело во мне?» – тихо огрызнулась. «Не в тебе, а в моем отношении». Друг другу им не было смысла ревновать. Понятно. Я стала жертвой излишней бурной женской фантазии. Интересно, Альфия пришла бы меня топить, если бы знала, что у нас с Амиром и не было ничего еще? Не думаю. Поделиться мыслями с Амиром я, к счастью, не успела. Мы подошли к моим комнатам. Ева, конечно, спит на моей постели. Тихонечко взяла вещи из шкафа и попыталась запереться в ванной. Неожиданно Амир попытался войти в дверь следом за мной. Подняла на него непонимающий взгляд. «Прости, я не в том настроении». Вышла, пожалуй, излишне грубо. «Просто не хочу оставлять себя одну», — возмущенно прошептал он. Взяла из шкафа перекись и диски и протянула ему. «Обработай пока царапины. Извини, я не хотела. Все нормально». Взял флакон и диски из моих рук и поковылял в гостиную. По пути поправил Еве одеяло. Я даже в таком настроении не смогла не улыбнуться, глядя на это. Как же мне нравится его забота обо мне, о дочери. Приняла душ и еще немного поплакала. Но это уже были слезы облегчения. А мир успел, и ничего страшного со мной не произошло. И он прав. Из ванной я должна выйти в нормальном виде и выбросить все это из головы. Ева не должна узнать, понять, почувствовать, что что-то случилось. Хотя как-то объяснить ей разбитое лицо придется. Губы припухли и страшно болят. Пройдет, конечно. А пока скажу, что подскользнулась и упала около бассейна. Примерно так все и было. Лучше бы, чтобы я и сама в это поверила как можно скорее. Потому что осознать, что меня чуть не убили, я до сих пор не могу. Вышла из ванной, проверила Еву. Светлые кудряшки разметались по подушке. одеяла снова на полу. Подняла, накрыла дочь. Потом тихонько прикрыла за собой дверь. В гостиной Амир тихо чертыхаясь обрабатывает царапины на лице. Без церемонно села к нему на колени, тут же переключив его внимание. Осторожно поцеловала в нос и забрала влажный ватный диск. Сама прошлась по всем следам своей паники на его коже. Амир в это время внимательно следил за моими действиями, не сводя ни на секунду взгляда с моего лица. «Есть хочешь», — проговорил хриплым шепотом. «Не смогу», — покачала головой. Да, мы пропустили обид со всей этой суетой, но аппетита у меня сейчас точно нет. Надо поесть. Ненавижу этот его увещевательный тон. Ты обедай, давно пора. Я рядом посижу. Так и поступили. Амир велел принести еду, нехотя пересадив меня на диван. А когда Верда ушла, накрыв на стол, поднялся и запер дверь. Я удивленно приподняла брови. Неужели он не забыл? Нет, не может же он планировать что-то. Ева скоро проснется, да и я не в настроении. Хотя сама же снова раздразнила его. Хм, Амир с полным правом может считать меня еще той стервой. И это странно, никогда такой не была. Никогда не вела себя так с мужчинами. А рядом с ним буквально не могу контролировать свои порывы, постоянно нуждаюсь в подтверждении его влечения ко мне. Амир набросился на еду с удвоенным аппетитом. Видимо, у него повышенный адреналин вызывает несколько иные реакции организма. И с такой охоты он ел, что и я все же кое-что попробовала. Дело в том, что готовят здесь просто потрясающе. Пусть порой немного однообразно, но вкусно. Особенно мясо, которое, думаю, я никогда не готовила. Баранина, козлятина и верблюжатина. Всегда спрашиваю Амира, что именно входит в состав того или иного блюда. Поначалу я вообще достаточно настороженно относилась к арабской кухне, но быстро привыкла. Тем более Амир любит радовать нас, Евой привычными продуктами, даже если сам он их не ест. Однажды Ева раскопризничилась и заявила, что хочет отбивную. Разумеется, свиную. Амира аж перекосила, когда он понял, чего требует моя дочь. А я испугалась, что он прямо сейчас выставит нас из дома. Но на ужин нам подали именно отбивные. С картофельным пюре и овощным салатом. Сам Амир, правда, не появлялся в моих комнатах три дня. Видимо, чтобы и дух свинины выветрился. А Ева тогда отлично поела. Она только переболела, и я была благодарна, что получилось ее порадовать. Да что там, я и сама с радостью поела привычную еду. После обеда вышел небольшой конфуз. Верда вернулась обратно, убрать грязную посуду, и наткнулась на запертую дверь. Подергала ручку, но стучать не стала. «Впустим ее, или сама посуду на кухне понесешь», — усмехнулся Амир. «Я открою», — невозмутимо ответила. Впустив служанку в комнаты, поймала неприязненный взгляд. Понимаю, никто не любит, когда многолетние устои ломаются, но по-другому не будет. Я без прислуги выросла и не собираюсь отступать от собственных принципов. Пусть здесь они всем окажутся глупыми. Когда Верда ушла, я снова стала, чтобы запереться. На это Амир уже откровенно рассмеялся. «Я рада, что тебе весело», — проговорила строго. «Но я по-прежнему настаиваю». «Хорошо, хорошо, Райхан!» примирительно поднял он руки. «Делай, как хочешь!» За разговорами обед так затянулся, что Евка проснулась. Выскочила в гостиную в пижаме и пошла ко мне, часто хлопая заспанными глазками. «Мама, что это с тобой?» Дочь остановилась в шаге и стала внимательно рассматривать мое лицо. «Все нормально, милая. Я просто поскользнулась у бассейна и упала. Ударилась немного». «Скоро все пройдет». «Больно». Голосок дочери сразу задрожал. «Совсем чуть-чуть». Попыталась успокоить ее. Ева бросилась ко мне, порывисто обняла и стала гладить. При этом она проговаривала что-то неразборчивое и нежное. Подхватила ее и усадила на колени, а сама чуть не плачу. До появления мира в моей жизни только дочь сочувствовала мне, утешала и жалела. Больше никто. Совсем недавно я поняла, что в один миг могу лишиться всего, и Евке в первую очередь. Поэтому так непросто оказалось держать слезы, но расстраивать ее еще больше точно не стоит. «Эва, все хорошо», – вмешался Амир. «Мама уже осмотрел доктор. Ранки очень скоро заживут. Обещаю». Ева повернулась к нему и задумчиво выслушала. «А мы пойдем потом в торговый центр? Все вместе?» Договорив, дочь сжала губы в тонкую линию. Это означает, что Ева высказала не просьбу, а скорее требование. И даже Амир это давно понял. «Конечно, Эва», — улыбнулся он. «Куда захочешь». Поспешила увести дочку умываться, пока она еще что-нибудь не выдумала. В попыталась объяснить, почему у нас может не получиться сходить в торговый центр втроем. Но она категорически не хотела ничего слушать и начала сразу же конючить. Отлично. Ну, Амир пообещал, пусть сам и выпутывается. «Я-то понимаю, что совместные выходы нам противопоказаны». Он важный человек здесь, его запросто могут узнать в общественном месте. И нет ни одной причины, которой ему стоит появиться в обществе туристки и ее дочери. Ни одной. Впрочем, даже думать об этом не буду. Мое лицо будет заживать не меньше недели. Возможно, Ева забудет о своем желании, а в Мол мы можем съездить вдвоем. И хоть Амир всегда выделяет нам приличные суммы на шопинг, мне бы и самой безумно хотелось выйти куда-то всем вместе». Переодев дочь, вернулась в гостиную. Верда собирает остатки посуды, а Амир уже ушел. Дела, наверное. Не сержусь, но мне сразу стало как-то не по себе. Особенно в присутствии служанки, которая ни слова не знает по-английски. И уж тем более по-русски. Евка выскочила вслед за мной и что-то залопотала, прыгая вокруг Верды. Меня эта сцена прилично удивила. Я понятия не имела, что дочь общается с кем-то, кроме нянь. Когда служанка ушла... Я поинтересовалась у дочери, о чем они разговаривали. О ужине», – без подробности ответила Евка, продолжая скакать по коврам и диванам. «И что Верда сказала?» «Сказала, что подадут к столу вечером». «Так, подадут к столу? Что-то в своем роду я аристократов не припомню. И в роду бывшего тоже. С ума сойти. Ева впитывает всё как губка. Не только язык, но и манеру общения». Если мы проживем здесь еще какое-то время, то домой я, похоже, привезу арабскую принцессу. И это не радостная новость. Совсем. В течение дня я совсем не выходила из своих комнат. Дочь бесилась, игнорируя мои и няни на замечания. У меня очень скоро начала болеть от нее голова, но снова отправляться на поиск приключений не хотелось. Да и лицо... Вероятнее всего, большая часть домашнего персонала не в курсе случившегося. Вдруг подумают, что это хозяин меня так. Бррр, даже думать о таком не хочу. И чтобы про Амира так думали, тоже. Ужинали мы с Евой вдвоем. Амир передал с что уехал по делам. Уложив дочь, я совсем загрустила. На улице непроницаемая темнота, которую фонари рассеивают лишь немного. А еще тишина, которую ранее я никогда не слышала. У нас ночью природа продолжает жить своей жизнью. Сверчки, лягушки, ручейки, шелест травы. Здесь же ничего ни голосов подгулявших жителей, ни звуков растений и животных. Вокруг пустыни, и она словно вымирает с наступлением темноты.